Хотела что-то отремонтировать в телевизоре, и ее ударила током, иначе я не могу себе это объяснить. Разве ваша жена понимала толк в таких работах? Мастерить было ее хобби, это знает каждый из наших знакомых. Почему он так подчеркивает это? Думает Менс и склоняется над мертвой. Его внимание привлекло что-то блестящее на левом перлоновом чулке. Он обнаруживает, что над лодыжкой голень обмотана голой медной проволокой. Мюнс отгибает чулок на правой ноге немного вверх и видит и здесь, на таком же месте, обмотку из медной проволоки. Что значит эта медная нить, господин Моншток? Как вы объясните это? Медная нить? Ах, да-да. Но вы же сами видите. Моника после купания надела чулки, она любила ходить в чулках, домашние тапочки не признавала, и, вероятно, при себе у нее не оказалось пояса, и потому она закрепила чулки кусками проволоки. Но ведь было бы намного удобнее надеть пояс, чем искать куски проволоки, возражает Мюнс. чтоб не отвечает. И, кроме того, продолжает оберкомиссар, необычно это чулки укреплять под лодыжками, да еще проволокой. Движением руки, которое означает сожаление, Моншток дает понять, что не знает, как объяснить и это. Сейчас Мюнс еще не в состоянии нарисовать картину действительных событий. Он знает, что многие несчастные случаи с электрическим током кончаются смертью. По последним статистическим данным ФРГ за год происходит свыше 300 смертельных случаев от электрического тока. По мере того, как все больше электроприборов используется в быту, это число постоянно растет. Но медная проволока вокруг голени, это не вписывается в картину несчастного случая. С другой стороны, убийство с помощью электричества явление редкое. Что здесь? Несчастный случай или убийство? Вскрытие трупа существенно укрепило подозрение в убийстве, доказав, что невероятность несчастного случая. При вскрытии доктор Вандер установил следующее. На внутренней стороне правой руки и на обеих голенях имеются следы ожогов током, которые доказывают поступление электрического тока в тело. Эти следы – локальные изменения кожи по тепловым воздействиям тока. У них красновато- коричневая середина – окруженная серо-белым кольцом. Чаще всего они видны невооруженным глазом, но могут быть обнаружены с помощью микроскопа. Ожоги током на руке располагались на мягких частях мизинца, на третьей фаланге безымянного пальца и на второй фаланге указательного пальца. Ожоги, появившиеся от браслетов, которые носила погибшая, находились также на внутренней стороне обоих предплечье. Следы ожогов над лодыжками имели форму облегающего голень кольца и соответствовали положению медной проволоки. Ожоги участков кожи на голенях возникли еще при жизни женщины, в то время как следы ожогов на предплечьях и руке образовались предположительно уже после ее смерти. Подреждения на правой руке имели такую конфигурацию, что они не соответствовали отпечатку предполагаемого токопроводника, в данном случае клещей-кусачек. Таким образом, клещи-кусачки не являлись проводником тока. На медной проволоке находились частички кожи, однако они отсутствовали на перлоновых чулках. Поэтому картины, Представившиеся взору криминалистов при обнаружении трупы, то, что проволока лежала поверх чулок, не соответствовало истинным обстоятельствам происшествия. Перлон является изолятором и, вероятно, помешал бы входу тока в тело. Если, несмотря на это, ток все же шел бы в тело человека, то частички кожи были бы на чулках. Их не оказалось, и это доказывает, что находившиеся потоком Кольца медной проволоки сперва были положены непосредственно на кожу и только после поступления тока.